<laughs> ¶¶ <laughs> ¶¶ I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride Magic Bank Stories представляет. Дональд Бурлисон. Снегопад. За окном бесшумно падал снег. Встав на колени прямо на кровати, подавшись к замерзшему окну, Джейми разглядывал смутные очертания некогда остроконечной птичьей кормушки. Теперь она была укрыта белым покрывалом. Сосны и ели, что росли ближе к задней части дома, казались закутанными в саван привидениями, которые раскачиваются на ветру. Кивают друг другу и перешептываются. Кажется, надвигается нешуточная буря. Джейми это пришлось по душе. Точно. И так здорово, если навалит много снега. И чуточку жутковато вместе с тем. В приоткрывшуюся дверь влетел запах овсянки. В спальню заглянула мама. Джейми, пора. Да ты уже проснулся, вот молодец. Скорее вставай давай вместе служить радио. Может быть объявят, что из-за снегопада занятия в школе отменяются. «Давай-давай, поторапливайся!» Мальчик натянул джинсы и фланелевую рубашку, сунул ноги в тапочки, которые были не теплее пола, где простояли всю ночь, и пошел в ванную, а потом на кухню. На столе его поджидала тарелка обсятки, над которой поднимался пар и стакан апельсинового сока. С полки над посудомоечной машиной из радиоприемника доносились громкие раскаты новостей. Мама включила погромче. Сильные снегопады в северном Нью-Гемшире и северо-восточном Массачусетсе. В некоторых районах по снежный покров достигнет 15-18 дюймов. Если вы собираетесь выйти из дома, то учтите, этим утром проехать очень и очень непросто. На улице будет твориться черт знает что, и пожалуйста, друзья, будьте осторожны, мы вас любим. И поэтому хотим, чтобы вы добрались до места назначения живыми и невредимыми. А еще лучше, оставайтесь дома, если нужда не гонит вас за порог. И в самом деле, чего бы не налить тебе еще чашечку горячего кофе? Не устроиться поудобнее в кресле и не составить нам компанию. Сейчас 6.41, температура за окном 24 градуса по Фаренгейту. С вами Рик Филлипс и радио Шторм 1360. Мы ведем трансляцию из самого центра Манчестера. Скоро мы ознакомим вас с изменениями в работе учреждений. Полный перечень мы зачтем после краткого анонса. А оставайтесь с нами. Джейми ел овсянку и смотрел на падающий за окном снег. Ух ты. «Может, сегодня отменят занятия?» Он слышал, что здесь, в Новой Англии, такое-то и дело случается. В Аризоне, где они жили до этого года, школу никогда-никогда не отменяли. Вот так, да. А снег мальчик видел всего лишь раз, в возрасте шести лет, когда ездил в Колорадо. «Мам!» Мать остановилась у двери. «Да, солнышко!» а, «А что, если сегодня не нужно пойти в школу?» «Тогда я позвоню миссис Картер», — пожала плечами мама. Она приедет с тобой посидеть, ведь она живет всего в двух милях отсюда. Миссис Картер Джейми уже знал. Она оставалась с ним три-четыре раза, когда родители выбирались в город. Ничего себе, дамы. Порой сварливая, но, в общем, терпимые. И все же... Мама, а может быть Санбур тоже закроется, и тебе не придется идти на работу? Но мама, с сожалению, покачала головой. Шутишь? Санбор не закроется даже тогда, когда настанет конец света. Придется мне все-таки поехать на работу. Послушай. Тебе будет хорошо с миссис Картер, а я вернусь домой на час раньше, поработаю во время ланча, чтобы закончить побыстрее. И вышла из кухни. Джейми жевал овсянку, а по радио передавали рекламу. Мальчик подумал о здании школы, таком призрачном и темном, без детей. Интересно, учителям все равно придется туда идти? Он попытался представить себе миссис Бувьер. Вот она осталась дома, завтракает, одетая в халаты тапочки, волосы у нее накручены на бегуди. И лицо совсем без макияжа. Только уж очень сложно представить себе такую учительницу. Список отмен на данный момент. Через четверть часа мы его повторим. К сожалению, мы не успели расположить перечень учреждений в алфавитном порядке, поэтому слушайте крайне внимательно. Джейми отложил ложку и замер. Манчестер. Школы закрыты, все классы. Классы ремесел в Манчестерском центре для пожилых людей этим утром не работают. Личфилд. Школы не работают. Все школы. Гудзон. Школы закрыты, все. «Конкорд. Задержка на полтора часа минимум. Но ждите дальнейших объявлений. вполне возможно, что все-таки решат закрыться. Амхерст. Все школы закрыты. Белфорд. Все школы закрыты. В Белфорде открыт центр для пожилых людей, только транспорта не будет. Хуксет. Все школы закрыты». «Ну же, ну же!» — думал Джейми, доедая овсянку и стараясь жевать осторожно, чтобы ни слова не пропустить. «Давайте же дальше, кому до всего этого дела? Что? Что у нас в Маримике? Дерри, все школы закрыты. Салем, все школы закрыты. Сегодня также не работает детский сад-колокольчик Диндон в Говстовне. В Пелхами тоже закрыты все школы, но факультативы все же начнутся через три часа, если не будет дальнейших изменений. Оставайтесь с нами. И это еще не все. Джейми почувствовал. Вот сейчас. Сейчас. И задержал дыхание. Мэрилик, все школы закрыты. Мам! Я слышала, Джейми. Я уже звоню миссис Картер. Мальчик поставил тарелку с ложкой в раковину, а со стаканом апельсинового сока в руках подошел к окну в гостиной и остановился, глядя на вьюг. Снег по-своему прекрасный, вместе с тем наводил на брачные мысли. Будто бы говорил, «Эх, вы люди, вы думаете, что умны, а я могу разрушить все ваши замыслы. Стоит мне только захотеть. А сейчас я как раз склонен так поступить». Вглядываясь в сад, сквозь серо-белый вихрь, Джейми с трудом отыскал почтовый ящик в конце дорожки, который превратился в бесформенный сугроб на столбике. И только после этого смог понять, где кончается их сад и начинается улица. Где-то поблизости громыхали снегоочистители, но до их улицы они пока не добрались. Мальчик помнил, как тогда, в Колорадо, один раз видел снегоуборочную машину, такого металлического динозавра с громадными яркими глазищами который вынюхивал лишь ему ведомый путь через сугробы. Мама говорила по телефону. Но из-за грохота только что завернувшего за угол железного монстра, быстро промчавшегося мимо их дома с целой горой снега перед собой, он ничего разобрать не смог. «Джейми, — Джейми! — Мама! — обернулся мальчик. — Снегоуборочная машина навалила целый сугроб в конце нашей дорожки. Сейчас я оденусь и разгребу, чтобы ты смогла выехать. — Нет, Джейми! — покачала головой мать. — И я бы не хотела, чтобы ты выходила на улицу. Ты ведь только что поправился. Спасибо тебе, милый, за помощь, но я сама справлюсь. Или просто проеду через сугроб. Я хотела сказать, что миссис Картер сегодня не сможет с тобой посидеть. Миссис Картер на сегодня отменяется? Радостно подумал Джейми. Но «Ну, тогда оставайтесь с нами и ждите дальнейших объявлений. Больше мне некому обратиться. Поэтому надеюсь, ты сам справишься. Все будет в порядке, ведь так? Тебе уже девять лет, и ты сможешь побыть один. Ну, а? Джейми пожал плечами. — Ну, конечно, мам. На самом деле он не мог понять, как воспринимает новость. С одной стороны, провести целый день в полном одиночестве весьма заманчиво. Но с другой... Должно быть, на лице у него отразилась вся гамма испытываемых чувств, потому что мать попыталась устранить все его сомнения. Ты можешь смотреть телевизор, слушать пластинки, играть в поезд и сделать все, что тебе заблагорассудится. Когда проголодаешься, можешь устроить себе ланч. Сделай бутерброд с арахисовым маслом и конфитюром. Как тебе нравится. Эта идея ему приглянулась. И можно будет съесть много бутербродов? Мама рассмеялась и тревожно поглядела на сына. Хорошо. Только смотри, чтобы живот не заболел. Ты меня слышишь, Джейми Хатчетс? Нет, мам. То есть я хотел сказать «да, мам». Слышу. И объедаться не стану. Уже надевая пальто, мама выдала сыну последнее наставление. Можешь сделать пару бутербродов. Еще в буфете лежит упаковка чипсов. Если не наешься, возьми яблоко. В холодильнике стоит бутылка газировки. Только это на потом. А на ленч выпей стакан молока, хорошо? Да, мам. И не разбрасывай ничего на кухне. Не смей дурачиться с духовкой. И с микроволновкой тоже. И даже не думай высовывать нос на такой холод. Не буду, мам. Ну, тогда договорились. Я уверена, что все будет в порядке. Вот мой рабочий телефон. Она быстро написала на обратной стороне конверта несколько цифр и оставила на журнальном столике. «На тот случай, если тебе нужно будет связаться со мной, я обязательно позвоню тебе сама во время ланча. Ну а теперь мне пора». «Хорошо, мам, пока. До встречи, милый». Она захлопнула двери через нежную целину, поверла к автомобилю, припаркованному на дорожке. Джейми смотрел в окно, как мать счищает с машины снег и разгребает выезд на улицу. Смотрел, как задом выезжает с дорожки и проводил взглядом красные габаритные фонарики напоследок мигнувшие в хороводе снежных хлопьев и исчезнувшие за углом.